Особенно в самом начале Стефана старался запечатлеть в глазах и в сердце сценку, жест, пейзаж, говоря себе. «Вот это будет самое живое воспоминание о прошлом. В последний день я о них подумаю как о символе всей своей жизни. Тогда я ими смогу насладиться». Так же он поступал и в тюрьме, выбирая какой-нибудь день, какое-нибудь мгновение, и говоря, «Я должен полностью им отдаться, прочувствовать до донышка это время, дать ему возможность протечь неподвижно, в тишине, потому что это будет тюрьмой всей моей жизни, и, став свободным, я обрету в нем самого себя». А эти мгновения, которые он отбирал, исчезали. У анархиста должно было быть много таких мгновений, ведь он жил около вечного окна. Если он, конечно, не думал совсем о другом, и для него тюрьма и ссылка не были, как воздух, условием самой жизни. Думая о нем, думая о прошлой тюрьме, Стефана подозревал о существовании другой расы с нечеловеческой закалкой, выросшей в камерах, как подземный народ. Или же это существо, что играло на площади с ребятишками, было проще и человечнее, чем он? Стефана знал, что его тоска и постоянное напряжение возникали из временного, как бы подвешенного состояния, из его зависимости от листка бумаги, из вечно открытого чемодана на столе. Сколько лет он пробудет здесь? Если бы ему сказали, что всю жизнь то, может быть, ему бы спокойнее жилось. В январе утром, когда светило влажное солнце, по проселку быстро проехал нагруженный чемоданами автомобиль. Стефана едва успел поднять глаза и вспомнил другое, забытое и мгновение того лета. Под палящим полуденным солнцем около остыри остановился автомобиль. Красивый, изогнутый и запыленный, Светло-кремового цвета, покорно, почти как человек, остановившийся у тротуара, где не было тени. Из него вышла стройная женщина в зеленой куртке и темных очках, иностранка. Тогда Стефана возвратился с пляжа и с порога смотрел на пустую дорогу. Женщина оглянулась, уставилась на дверь. Позже Стефана понял, что свет солнца ее ослепил. Затем повернулась села в машину и уехала в облачке поднявшейся пыли. Иногда Стефан оказалось, что он здесь только несколько дней, и что все его воспоминания только фантазии, как кончик, как джанино, как анархист. Он слушал болтовню лысого Винченцу, который, пока он ел в астерии, от корки до корки прочитывал газету. «Видите, инженер...» Время двинулось, все газеты одинаковые. Я вас спрашиваю. Сегодня прибрежное море, спокойно. Из двери были видны спокойные, под влажным солнцем, булыжники и кусок стены магазина Гаетано. На улице вопили невидимые ребятишки. Почти наступило время ловли каракатиц. Вы никогда не видели? Конечно, вы прибыли в июне в прошлом году. Ловят ночью с фонарем и с очком. Попросите разрешения. На пороге появился раскрасневшийся капрал с неспокойным лицом и щеки. Я вас ищу, инженер. Вы знаете новости? Доедайте, да доедайте. Да Стефанов вскочил. Ходатайство отклонили, но вас амнистировали завтрашнего дня, инженер, вы свободны. В те два дня, что Стефана ждал документы, он был как в бреду и не находил себе места. Поскольку его привычки, основанные на однообразной пустоте времени, рухнули. Чемодан, который он боялся не успеть вовремя собрать, был заперт в мгновение ока. Ему пришлось открыть его, чтобы поменять носки. Он не решился попрощаться с матерью Джанину, так как боялся, что заставит ее страдать из-за своей дерзкой свободы. Он мотался от своей комнаты до остыри, не в силах уйти дальше и проститься с пустынными, блеклыми местами в полях и на море, которые он в отчаянной тоске столько раз пожирал глазами, говоря «Настанет день!» и я в последний раз переживу это мгновение». Гаэтано и Пьерино прибежали к нему в дом. Стефана, никогда прежде не замечавший грязи в своей комнате, в которой ему предстояло спать в последний раз, усадил их на кровать, неловко пошучивая по поводу кучи картонок, мусора и пепла в углах. Гаэтано сказал, «Если заедете в фасана". «Передайте от меня привет девушкам!» Они вместе обсуждали расписание, станции скорые поезда, и Стефана попросил Пьерину напомнить о нем Джанино. «Вы ему скажите, что, выходя из тюрьмы, получаешь больше удовольствия, чем уезжая из ссылки. Да, мир без решеток прекрасен, но жизнь в ссылке другая. Здесь она грязнее». Потом он настолько расхрабрился, что вечером в запретное для него время вошел в маленький магазин. Мать уже лежала в кровати в белом свете ацетиленовой лампы, его обслуживала Елена. Он ей сообщил, что платит за комнату, потому что возвращается домой. Потом, выждав мгновение, сказал, что все остальное оплатить невозможно». Элена своим хрипловатым голосом смущенно пробормотала. Но любят не для того, чтобы потом платить. «Я имел в виду уборку», — подумал Стефану, но промолчал. Взял ее вялую руку и сжал, не поднимая глаз. Элена по другую сторону стойки не пошевелилась. «Кто тебя ждет дома?» — тихо спросила она. «У меня никого нет. Я буду один», — ответил Стефан, невольно нахмурившись. «Ты не придешь ночью?» В эту ночь он не спал и слушал, как прошли два поезда вечером и на заре, в нетерпении разочарованно прислушиваясь каждому шороху, заканчивающемуся ничем. Элена не пришла. Не зашла на и утром. А к нему заглянул мальчик и спросил, не нужно ли сходить за водой. Должно быть, этот загорелый озорник узнал новость, и Стефана дал ему лиру, которую выпрашивали его глаза. Винченцино в припрыжку убежал. Утром Стефана поднялся в муниципалитет, где его поздравили и отдали ему последнее письмо. Потом он отправился в Астрию, где никого не было. Он уезжал в четыре пополудни. Стефано перешел дорогу, чтобы проститься с отцом Фено Айлта. Но там был Гаэтану, который взял его под руку и вышел с ним, прося написать, если ему удастся найти для него там хорошее местечко. Стефано не догадался спросить, какое именно. Потом подошли Беппе, Винченцо, Пьерино и другие, вместе выпили, а затем болтали и курили. Кто-то предложил сыграть в карты, но остальные не согласились. Поев Стефана, немедленно пошел домой, пересек двор, взял уже закрытый чемодан, окинул взглядом комнату и вышел во двор. Здесь он на миг остановился, глядя в сторону моря, которое едва виднелось за насыпью, потом пересек тропинку и поднялся по дороге. Вернувшись к костыри, он кивком попрощался со знакомыми ему лавочниками. Элены не было. В Астыри он встретил Винченцу, и они в последний раз поговорили о Джанино. Стефано думал пройтись по дороге на дамбе перед домом Конче, но позже подошли Пьерино и другие, и в их компании он дождался четырех часов. Когда, войдя на станцию, все они терпеливо стояли на платформе, и, наконец, раздался сигнал, возвещающий о прибытии поезда, Стефан осмотрел на старую деревню, которая чудесным образом нависла над крышей, рукой подать. Потом они все вместе увидели на повороте далекий поезд. Появился гигант, начальник станции, и заставил всех отойти назад, Впереди, за камышами, бледное море раздувалось в пустоте. Когда поезд приблизился, Стефана показалось, что в вихре, как облетевшие листья, кружатся лица и имена тех, кого там не было. Дом на холме